Он действительно однажды отогрел замерзшего скворца и подарил девочке с редким именем Фелиция. Тем часом на улице в собачьей лай вмешались голоса людей. Чудилась к шайбе бежит огромная взбешенная толпа. Милю услышала, встрепенулась по птичи. Что это? Я слышу голос, знакомый голос. — Это твой возлюбленный Макс. — Нет, это врач. — Она прижалась еще плотнее, и отогретые руки похолодели. «Не отдавай меня! Не хочу!» Доктор ворвался первым, захлопнул за собой дверь, поискал запор. За ним кто-то гнался. Он был еще пьян. Однако то, что увидел в шайбе, мгновенно его протрезвило. «Положите труп на место!» Луч света запрыгал пораженному мили. «Я должен осмотреть! Она жива!» — сказал ражный, отобрав фонарь, светил милю на своих руках. — Смотри. Она спрятала лицо за его голову, зашептала. — Я вижу, он не крофил, он любит мертвецов. В этот момент влетели оба Макса, запыхавшиеся, перепуганные и агрессивные. Словно забыв о Миле, о случившемся чуде, они сходу набросились на доктора, шибли его с ног, вернее, уронили, поскольку от... Переполнявших чувств напрочь забыли, как следует драться, а ведь он учил. Один из братьев в темноте, не понять кто, навалился сверху и не бил, а мял врача, тогда другой, согнувшись, ловил момент, чтобы схватить его за голову. Глянув на эту бестолковщину, ражный оставил включенный фонарь на поддоне, осторожно отворил дверь и вышел на улицу. «Куда ты несешь меня?» — спросила Миля. «На реку», — прошептал он. Вопросов она больше не задавала. Сидела на руках, как пойманная птица, поблескивая в темноте белками огромный глаз или вовсе их закрывая. И лишь когда он забрел воду и обмакнул ее с головою, затрепетала, цепляясь за одежду, хватая ртом воздух. «Зачем? Я боюсь! Зачем?» «Хочу смыть смертный пот», — погружая ее вновь, объяснила. Потом он уложил ее на отмель, нарвал пучок, застаревший соки и тщательно вымыл с головы до ног. Теперь милый зябло иначе, как живой человек. Покрывалась гусиной кожей, дрожала и стучала зубами. После купания Ражный снял себе куртку, завернул в нее девушку и понес домой. Вот теперь я ожила, проговорила она сонным голосом, слышу, как стучит сердце, и есть хочу. Дома он растер Милю полотенцем и подал ей свой недавно постиранный камуфляж и свитер. «Одевайся! Другого ничего в этом доме нет!» Женская одежда была, и хранилась она в сундуке кормилицы Елизаветы, второй жены отца, однако имела ритуальное назначение и не годилась для обыденной носки. Пока Миля обрежалась в охотничий костюм, ражный достал бочонок с мельным медом, Отлил немного в бронзовый кубок, разбавил водой и подогрел над керосиновой лампой. мили не знала, что в этом кубке, и не попробовала на вкус. Выпила залпом. «Стало совсем хорошо. Я пойду, уже светает». «Может, останешься?» — безнадежно спросил. «На один день, чтобы окрепнуть». «Нет, нет!» — воскликнула она. «Я отогрелась и окрепла, чувствуя себя великолепно». «Правда, правда». Я провожу за ворота. Он сдернул с вешалки дождевик, набросил на ее плечи и стал рыться в обувном ящике. — Босой мне лучше, — предупредила она. — Как хочешь. Ражный вывел Милю за калитку, подождал, пока ее спина перестанет мелькать среди деревьев. Собрал с земли приигрышни мокрых желтых листьев и растер, умыл ими лицо. Он чувствовал себя опустошенным. И единственным желанием было, прежде всего, залечь на трое суток и выспаться. Однако времени до поединка оставалось так мало, что позволить себе такую роскошь, значит, проиграть схватку. Самую главную — вторую, ибо победа в ней определила бы всю ее судьбу. Но и вздыматься на тренажере в таком состоянии было смерти подобным. Он пошел на могилу отца и сел на камень. Зубы стучали. — Прости, батя, я сердце остудил, мерзну. Дай согреться. Энергия, когда-то накопленная отцом и заложенная в камень, была живая, живительная, и не существовало ни позволения, ни запрета ею пользоваться. Каждый, наследующий ее, сам решал этот вопрос. Однако, чем больше вытягивали ее живые, тем быстрее камень уходил в землю и придавливал родительский прах. Отцовская кладовая казалась неисчерпаемой, и надгробие стояла на земле так же, как было поставлено в год его смерти. Ражный обнял камень, постоял пару минут и с трудом оторвался. Намагниченные волосы стояли дыбом, покалывало кончики пальцев на руках и ногах, во рту стало кисло и накопилась слюна. — Спасибо тебе, отец. Вернувшись с могилы, он обнаружил какое-то неясное движение и шум на территории базы. Гончаки в вольере теперь лаяли беспрестанно и уже осатанели от злости. А люто По-прежнему молчала и даже не брякала цепью. Спустя минуту Ражный увидел, как из шайбы один с другим появились братья Трапезниковы, и и сначала бросились к воротам, но передумали, повернули к реке, где на берегу паслись их конь. Через калитку не пошли, подбежали к сетчатому забору, намереваясь перемахнуть, однако Ражный окликнул их. «Братья-поваровские по замерли» застигнутый внезапным голосом, после чего на негнущихся деревянных ногах двинулись к нему. — В чем дело? — спросил он. — Где этот доктор? Макс и словно по команде оглянулись на шайбу и повесили головы. — Убили, — сказал старший. — Задавили. — А не убивать было нельзя, нельзя. Он не человек. Мы не человека убили. — Легко вы судите, судьи. Образ был человечий. А вы убили и бежать, даже не спросили, что с вашей возлюбленной. Младшего словно током пробило, он открыл рот, однако старший пихнул его в спину. — Значит, все-таки человека дядя Слава. Как же вы думали? Подобия божьего в нем нет, но образ сейчас остался не большая часть человечества — образы. Эх, — простонал старший, — жаль, мало пожали. А так было жить интересно. Теперь все. Что все, — рыкнул Ражий. Так ведь как? Одно дело от призыва в армию скрываться, другое — нанесение смерти с болью, — проговорил младший. Если мы теперь убийцы, — это верно, — вдруг подтвердил стражный убийцы недостойный чувств любви дядя слава что ж нам теперь делать в голос спросили максы вы бежать собирались ну и бегите вы так дезертиры это со страху признался старший ведь знаем мне хорошо бежать за что вы хоть убивали то младший поднял голову спросил с надеждой и оглядкой на брата миля У тебя, дядя Слава, она спит? Она ушла? – бросил ражный. Так за что? Знаете, как ушла? Куда? В разнобой закричали они. Зачем ты отпустил? Я предупреждал. Она встанет яростным и одержимым человеком, но она погибнет. Она же погибнет одна. В их голосах вновь послышалась агрессии. Она теперь не нуждается в вашей помощи, — холодно отозвался он, — и в моей тоже. Пометавшись на месте, младший Макс рванул к берегу, сдернул с забора промокшее седло, а старший угрожающе надвигался. — В какую сторону ушла? — Говори, дядя Слава, куда? Ражный молча прошел мимо него, толкнув на ходу плечом, направился к шайбе. Макса отпрянул и вдруг погрозил кулаком. — Ну, если с ней что-нибудь случится! И побежал следом за младшим. Доктор Швыпалс на улицу и сидел рядом с молчаливой и робкой лютой, привалившись к стене. На бордовом разбитом лице запеклась черная кровь, горло было синее, перечеркнутое рубцом от веревки. Он кашлял и зло сплевывал, сверкая глазами. Повесить хотели, сволочи, — погрозил куском веревки с петлей на конце, — на крюк вздернули. — За что они тебя так? — Не знаю. Они ж дикие, они просто звери. Вот так ни за что ни про что напали и вздернули на крюк. — У них спросите, — огрызнулся тот. — Вам они скажут. Дезертируй, проклятый. — Вы знали, что они скрываются от военкомата? — Ходить можешь, — Спокойно поинтересовался ражный. «Могу, а что?» «Уходи». «Куда?» «Никуда, я не уйду, пока не разберусь с твоим, с вашим этим гнездом убийцы, и Он встал на ноги. «Где эти дикари?» «Я вас спрашиваю». «Тебе лучше уйти», — посоветовал хозяин. «Не скушай судьбу». «Видишь, повезло, веревка оторвалась». «Не оторвалась, я сам снялся». «Разве это возможно?» засомневался ражный, рассматривая удавленника. Тот глянул подозрительно и ответил не сразу. — Дыхательная гимнастика! — Почему вы так смотрите? Вы с ними заодно, да? А может, это вы приказали вздернуть меня? Он заметно прихрамывал на левую ногу и сквозь изодранные пыльные брюки выше колена проглядывал толстый слой бинта, которого вчера еще не было. — Доктор перехватил его взгляд и прикрыл рукой прореху. Что это там у тебя? А ну, покажи. Какое ваше дело? Без прежнего вызова пробурчал он. Ладно, я уйду, только вещи возьму в гостинице. Если я спрашиваю. Нужно отвечать. Доктор сверкнул глазами. Меня укусила собака. Какая? Ражный показал на люту. Вот это? Нет, какая-то. «Бродячая, у вас тут неба за черти, что!» «Это волк!» «Тебя укусил волк!» «Волк? Мне показалось, собака. В темноте можно перепутать».